Издательство Бомбора Океан книг Дарья Булгакова «Прогулки по неизвестной Москве» От автора Москва не просто мой родной город Москва — это моя работа, страсть и гордость Моя профессия — экскурсовод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 Велосипед, электросамокат, каршеринг, даже речными трамвайчиками езжу. Я грамотно миксую между собой способы передвижения, и это тоже наделяет день особым смыслом — духом свободы. Любой экскурсовод на планете скажет, что это лучшая работа на свете. Изучать, рассказывать, доносить, впечатлять, вдохновлять и просвещать. Так и есть. Обожаю свою профессию. За постоянное погружение в историю, «Работу на свежем воздухе и приятные знакомства с новыми людьми. Люблю Москву. Мне нравится её торопливость и сумасшедший ритм, её патриархальность, её современность, её скрытность и очевидность. Вне работы я люблю вальяжно посидеть прямо на улице на каких-нибудь перилах, столбиках, широких карнизах, высоких тротуарах, плитке, газонах, которые попадаются в городской среде. На скамейках тоже». Просто их в основном можно найти только в парках, скверах, на набережных и очень редко на самих улицах. С кофе, с книжкой, с телефоном. Да просто так, для души. В этот момент мной овладевают ощущения свободы, умение нажать на паузу, вырваться из ритма, поймать момент, слиться с городом. Когда незнакомцы или кто-то в новой компании любопытствуют, кем я работаю, и в ответ слышат «гид по Москве», Они всегда начинают оживляться и как-то меняться в лице, задают много вопросов и проявляют некую заинтересованность. Не буду лукавить, я люблю этот вопрос. После моего ответа никогда не бывает скупых. Чаще следует цепочка вопросов. А где вы учились? Что окончили? Как к этому пришли? И так далее. Мне приятно рушить стереотипы и показывать, что экскурсовод — это современно и круто. Как же я стала гидом? В 2010 году... Я окончила социологический факультет МГУ по специальности менеджмент организации. Всегда мечтала быть маркетологом и работать в крутой иностранной компании. На четвёртом курсе стала подрабатывать продавцом наручных часов в торговом центре «Охотный ряд». И за пару месяцев стала лучшим продавцом всей сети. Я не просто выбивала чеки. Я применяла все менеджерские знания на практике, анализируя каждую продажу и поведение покупателей. Затем строила карьеру менеджера по рекламе в крупной государственной корпорации. Потом стала бизнес-тренером. В каком-то смысле это тоже были должности мечты со стабильными работодателями. Казалось бы, что ещё нужно для карьерного счастья? Но себя не обмануть. Я выгорала в стенах офисной жизни. Идея проводить экскурсии по Москве залетела в голову случайно. Я не была ходоком по экскурсиям, если только в школе. Я не историк, не искусствовед, Но залетевшая в голову мысль очень крепко засела в душу. Я помню то утро, шесть лет назад, когда я проснулась и поняла, я буду гидом, буду показывать Москву и влюблять в неё. Меня часто спрашивают, какое место в Москве у меня самое любимое. Всегда затрудняюсь ответить. Думаю, ответ кроется в маршрутах, которые я разрабатываю для своих туристов. Разве можно выбрать что-то одно? Кремль, Китай, город, Зарядье. Причистенка, Остоженка, Поварская, Тверская, Петровка, Хохловка, Мясницкая, Замоскворечье, Хамовники, Раменки, Лефортово, коломенская Измайлова, Сити, бульвары, вокзалы, аэропорты. Так и с этим путеводителем. Помню тот летний жаркий день с аномальным ливнем и свою первую встречу со своим редактором из Бомборы в кафешке на Маяковке. Издательство обратилось ко мне с предложением написать мою первую книгу с пятью необычными маршрутами по Москве. Восторг! Но как же изложить свою любовь к городу всего в пяти маршрутах? Я решила пойти по пути самой сильной стороны нашей столицы. Её контрастности, маршруты в этой книге — это пять удивительных путешествий по очень непохожим районам Москвы. Громко сказано, но я убеждена в глобальной миссии своей первой книги — И очень надеюсь заложить в душу читателя маленькое зёрнышко прекрасного. Прорастёт ли оно дальше? Не знаю. Это дело вкуса, вашего личного жизненного опыта и прочих обстоятельств. Но моя задача — делать свою работу так, чтобы зёрнышко было здоровым, добрым, светлым и настоящим. И я верю, что не только повествую о Москве, но и непосредственно леплю её историю.